Мобилизация поддержки. Барак Обама использовал социальную сеть для того, чтобы распространить свое послание о переменах и выиграть на президентских выборах. Ключевая фигура. Барак Обама. 1961. Наше время. Национальность. Американец. Осуществление стратегии. 2008 год. Ситуация. В 2007 году Обама даже не был фаворитом для того, чтобы выдвинуть свою демократическую кандидатуру на президентских выборах, не говоря уже о самом Белом доме. Однако благодаря одухотворенному и специально предназначенному использованию технологий способствовал необратимой динамике. Барак Обама в 2008 году оказался в Белом доме на волне оптимизма. Сенатор, который едва смог закрепиться в общественном сознании, стал первым афроамериканцем, выигравшим президентские выборы. Достижение, о котором несколько лет назад никто даже и подумать не мог. Подпитывая стремительный подъем в популярности, Обама использовал социальные сети, которые принесли ему дополнительную выгоду в создании небывалых предвыборных технологий. Кандидат от демократов Барак Обама появился из ниоткуда и выиграл президентские выборы. Мало того, что Обаме удалось победить его республиканского соперника Джона Маккейна, ему в первую очередь нужно было обойти одного из фаворитов демократов, Хиллари Клинтон, жену бывшего президента Билла Клинтона, который затем стал сенатором от Нью-Йорка. В сравнении с двумя его соперниками Обаме действительно не хватало внимания общественности. Обама, будучи адвокатом, преподавателем и общественным организатором, стал сенатором только в 2004 году. Во время выборов он получил весьма скромное внимание на выступлении с докладом, который прочитал на Демократическом национальном съезде. Некоторые шептались о том, что у него есть задатки президента, но большая часть Америки не могла выделить его из толпы. Он знал, что нужно было решать эту проблему. Когда Обама объявил о своем желании стать кандидатом в президенты от Демократической партии в феврале 2007 года, он был одним из тех, о ком особо не знали. Однако незадолго до этого оказалось, что он участвует в президентской гонке с самой Клинтон. Она уже являлась членом демократической королевской семьи, отбыв два срока в качестве первой леди. Республиканцы, презирающие Билла Клинтона, возможно, ненавидели и ее, но фамилия Клинтон по-прежнему оставалась широко распространенным победителем в голосовании. Кроме того, будучи первой леди, она заслужила уважение в качестве политической движущей силы. Большинство комментаторов задавались вопросом, готова ли была Америка для первой женщины-президента. И совсем немногие задавались вопросом, выберет ли Америка чернокожего президента. Обама знал, что шанс на успех зависит от его подъема среди общественности. В то время как политические классы считали, что интернет может быть полезен как аналитический инструмент по сбору денег, Обама взялся за социальные сети. Мог ли он представить, что это станет его секретным оружием? Хронология событий. 1961 год. Барак Хусейн Обама родился 4 августа в Гавайи. 1982 год. Обама заканчивает Колумбийский университет в Нью-Йорке и работает над Чикагским проектом развивающихся сообществ. 1991 год он заканчивает школу права Гарвардского университета. 1992 год Обама руководит голосованием штата Иллинойс, регистрируя избирателей из числа меньшинств. 1996 год он избран федеральным сенатором от штата Иллинойс Демократической партии. 1999 год. Он терпит неудачу на выборах в Конгресс. 2004 год. В июле Обама выступает с хорошо принятым основным докладом на Демократическом национальном съезде. В ноябре избран в Сенат США. 2007 год. В феврале Обама официально выдвигает свою кандидатуру. В ноябре знаменитость Опра Уинфри одобряет его и выступает за поддержку его кандидатуры. 2008 год. На супервторнике Обама в ходе первичных выборов в выигрывает 13 из 23 со счетом против 10 за Хиллари Клинтон. Американский рэпер Уильям выпускает песню в поддержку Обамы на Ютубе, которая становится вирусной. В марте Обама выступает с речью «Более совершенный союз» в Филадельфии. Клинтон в июне уступает в демократической гонке и выступает в поддержку Обамы. Ноябрь, 2008 год. На четвертый день выборов Обама побеждает в народном голосовании. 53% против Джона Маккейна. 2009 год. 20 января Обама становится 44-м президентом США. 2012 год. Обама переизбран на второй срок в Белом доме. Сила Твиттера. Если выборы 2008 года были первым президентским голосованием в США через интернет, то арабская весна 2011 года стала первой революцией, согласованной через социальную сеть. Волна народных восстаний распространилась по всему арабскому миру от Северной Африки до Ближнего Востока. Произошли перевороты в Тунисе, в Египте и в Йемене, гражданские войны в Ливии и в Сирии, гражданское восстание в Бахрейне, Массовые протесты в Алжире, в Ираке, в Иордании, в Марокко и в Омане. И менее значительные протесты в Кувейте, Ливане, Мавритании, в Саудовской Аравии, Судане, Джибути и Западной Сахаре. Иногда сообщалось, что протестующие ссылались на информацию из текстовых сообщений в новостях в Facebook и Twitter, предоставляя им мгновенную связь, чего власти не могли запретить. Во многих пострадавших странах использование социальных сетей удвоилось во время протестов. Кроме того, с помощью камеры на телефоне, мгновенных сообщений и твиттер они могли в режиме реального времени отправлять новости о событиях по всему миру. Гилл Скотт Херон однажды пел, что революция не будет транслироваться по телевидению, однако она будет в Facebook или Twitter. Установление связей. В начале 2007 года Обама начал применять неформальные подходы к некоторым восходящим звездам Кремниевой долины. Он хотел получить здравую оценку того, как интернет и новые СМИ могут помочь его компании, следуя гордой родословной кандидатов в президенты, которые стремились воспользоваться новыми средствами массовой коммуникации. К примеру, Томас Джефферсон узнал, какой силой обладают газеты. Франклин Рузвельт подключил радио. Джон Кеннеди использовал возможности телевидения. Сейчас трудно представить, что в такой давности, как 2007 год, известные нам сейчас Facebook и Twitter, только начали развиваться. Тем не менее, Обама доказал, что у этих соцсетей есть потенциал. С поддержкой молодежи и недавним опытом участия в общественной деятельности и преподавательской жизни, он был открыт новым технологиям, в отличие от его старших по возрасту соперников. К августу 2008 года Клинтон покинула президентскую гонку, когда увидела, что Обама стал лидировать в праймерис. В ноябре 2008 года он изрядно обогнал Маккейна на президентских выборах, получив 200 голосов в коллегии выборщиков и около 8,5 миллионов народных голосов. Вскоре СМИ начали говорить о выборах на Facebook, и совсем не зря. Свежие статистические данные об участии Обамы в интернете и социальных сетях значительны. Он имеет в среднем по 5 миллионов друзей во всех соцсетях, включая 3 миллиона только на Facebook. Например, аккаунт Facebook у Маккейна насчитывал для сравнения только 600 тысяч друзей, а у Клинтон 3200, пока у Обамы было четверть миллиона. В Твиттер, который был основан в 2006 году и предлагал мгновенный обмен информацией среди сторонников, у Обамы было 115 тысяч фолловеров, что в 23 раза больше, чем у Маккейна. На YouTube 50 миллионов человек потратили в целом 14 миллионов часов на просмотры видео, загруженные командой Обамы, а его конкуренты могли претендовать лишь на одну четверть его зрителей. Обама также создал почтовую рассылку, на которую были подписаны 13 миллионов человек, которые в целом получили около 7 тысяч вариаций более чем 1 миллиарда писем. И еще 3 миллиона человек подписались на рассылку в виде СМС-сообщений, получая в среднем от 5 до 20 сообщений в месяц. От таких цифр кружится голова. Народно-общественное финансирование. Затем появились элементы финансирования. В июне 2008 года Обама стал первым серьезным кандидатом в президенты с 1970-х годов, отказавшимся от государственного финансирования. Соглашаясь на государственное финансирование, кандидаты ограничивают свои возможности по привлечению частных средств. Однако Обама знал, что может получить гораздо больше, если пойдет по собственному пути. И, разумеется, 6,5 миллионов онлайн-пожертвований принесли ему более 500 миллионов долларов, которые пошли на финансирование. Важно отметить, что 6 миллионов из этих пожертвований составляли менее 100 долларов. На предыдущих выборах кандидаты обычно опирались на несколько крупных пожертвований. Обама и интернет перевернули эту стратегию с ног на голову. Изменение положения дел Если бы деньги были важны, и без сомнения так оно и есть, реальное влияние Обамы на социальные сети состояло бы в том, чтобы показать, как современные технологии способны мобилизовать поддержку и создавать динамику. Обама завоевал голоса молодежи в основном потому, что он и его избирательная команда направились туда, где молодежь обитает и общается между собой, в своих компьютерах и мобильных телефонах. С относительно небольшими расходами стоимость размещения текстового сообщения на Фейсбук можно было сравнить, например, с ценой телевизионной рекламы в эфирное время. Обама связывался с большей частью электората, которые были далеки от традиционной политики. Он создал среду, в которой в основном молодежь и уставшие, и разочарованные люди считали, что они присоединились к обществу единомышленников. Они вдохновились посланием Обамы о надежде, а затем занялись распространением, сделали за него работу. Поп-исполнитель Вил Ай опубликовал видеоклип «Да, мы можем», который стал вирусным, набирая миллионы просмотров за несколько дней после выпуска видео. Деньгами такое внимание не купишь. Люди, уставшие от того, что им говорят политики, газеты и телепередачи, более охотно воспринимают информацию от своих друзей и коллег, Политика стала ужасно безликой, но когда вы получаете сообщение или электронное письмо на свой аккаунт, ваше мнение меняется. И если всего этого было недостаточно, Обама обладал большим количеством полезной личной информации. У него были контактные данные миллионов людей, охотно предоставленные, чтобы Обама держал их в курсе событий. Кроме того, инструменты по сбору информации означали, что команда Обамы могла более точно моделировать поведение – генерировать определенные сообщения для определенных получателей и даже расставлять приоритеты, к кому можно обратиться, чтобы привлечь голоса в разных штатах. Поскольку он создал единение среди своих сторонников, Обама мог положиться на необычайный уровень энтузиазма и слаженной волонтерской деятельности. Поэтому Обама воспользовался современными технологиями не только для привлечения голосов, но и для создания движения – Таким образом, он изменил характер предвыборной агитации. Стратегический анализ, тип стратегии, коммуникация, ключевая стратегия, создание массовой поддержки и привлечение огромного финансирования с помощью социальных сетей. Результат – Обама становится президентом США. Также использована лидерами протеста «Арабская весна» в 2011 году Беппе Грилло – лидером итальянского движения «Пяти звезд».